Военная госпиталь Над колоннадой главного подъезда госпиталя поручик Мпольский прочел старинную подпись «Военная госпиталь». И на минуту вспомнил детство, когда он читал эту надпись из сада кадетского корпуса. Сада, теперь уже наполовину уничтоженного ураганом. Как и тогда из кадетской ботаники, так кадеты называли свой огромный еще времен Елизаветы сад, Надпись показалась смешной — «Гошпитель», словно по-еврейски, женского рода. польский был ранен легко, в ноги, и рано, без осложнений зарубцевалась. Вероятно, в силу этого его и положили в палату, где все уже почти поправились. В этот момент уже вечером, когда Мпольского привезли, и он, раздевшись и облачившись в халат, устроился на своей койке, в палате шла карточная игра. Игроков и зрителей набралось до полусотни, и офицеры, как юнкера в училище, поставили у дверей палаты двухчасовых. Кроткого и покладистого князя Водбольского у него начинался табис и прапорщика Задвижкина, шута и пария палаты. В палате было шумно и сизо от табачного дыма. Когда шум становился слишком сильным, Князь просовывал голову в дверь и кричал дребезжащим тенорком, уже неразборчивым от болезни. «Господа офицеры, я снимаю с себя ответственность!» Тогда из толпы игроков раздавался жадный и злой голос. «Тише же, черт возьми, вообще, господа, не понимаю. Играет десять человек, а смотрит сорок. Что за интерес смотреть на чужие деньги?» Польского, усталого от сумятицы и бестолковщины на распределительном пункте, этот голос почему-то раздражал, был очень неприятен. Он встал и, прихрамывая, подошел к столу, собираясь сказать, что игроки мешают спать. Могущий возникнуть неприятности, он не боялся и даже хотел ее, нервы, видимо, были не в порядке. А раздражавший его голос принадлежал пожилому офицеру, Как раз он метал банк с обритой головой, по которой измеился розовый шрам. «В банке 263 рубля», — говорил офицер раздельно и четко, положив кисти больших красивых рук на край стола. 263, повторил он и обвел игроков взглядом. «Наверное, продаст», — тихо сказал кто-то рядом с Мпольским. «Чертовски везет человеку». Но банкомет сказал «Даю карту». Банк разбирали вяло. «Осталось сто сорок!» — выкрикнул банкомет. «Кто хочет еще?» Его взгляд, скользивший по лицам окружавших его офицеров, встретился со взглядом польского. Темные глаза с искорками азарта и страсти, с усталыми голубыми глазами. И вместо того, чтобы, как хотел, разогнать игроков, мпольский чужим голосом и совсем для себя неожиданно сказал «Дайте карту». И сквозь толпу синих, черных и коричневых халатов протискивался к столу, слыша, как вокруг него загудели голоса игроков и любопытных, не ожидавших, что банк будет покрыт. Теперь Мпольского отделял от банкомета только стол с колодою карт на нем, приготовленный так, чтобы карту можно было стягивать легким давлением пальца. Рядом с колодой лежали и деньги, мятая куча кредиток. «Дайте карту», — повторил Мпольский, читая в темно-карих глазах, искрившихся как камень собрания любви, жадность и страх, рассыпающиеся искорками в зрачках. «Сначала деньги на стол, пожалуйста», — хрипловато ответил офицер. «У нас такое правило здесь, не полковое собрание». Польский из кармана штанов достал бумажник и отсчитал деньги. В картах, данных ему банкометом, было девять очков, пятерка и четверка. Он выиграл. Зрители загудели. «Тише, господа!» — закричал посеревший банкомет. «Ну что за удовольствие считать чужие деньги? Чей банк?» Польского тащили к столу, но он ушел. Банк был сорван эффектно, с налету, внутренняя нервная дрожь, весь день не покидавшая офицера, улеглась, словно нашелся выход для накопившейся тревоги. Польскому не хотелось разрушать впечатление от удачи, которое он произвел. Он любил, когда ему завидовали, восхищались им. Он уже слышал, как старый в баках офицер, вероятно, подполковник, сказал о нем. «Вот это я понимаю. Подошел, поставил, взял полтораста штук и ушел. Вот это выдержка». Польский вышел из своей палаты в огромную общую палату, нескончаемо тянувшуюся направо и налево. Было полутемно, уже погасили вечерний свет и зажгли ночники. У дверей на свободной койке сидели князь и Задвижкин. Курили. Мпольский представился и присел к ним. Задвижкин, круглолицый и усатый, вниз концами, как у хохла, уже с животом, который из под халата, был владельцем иконной лавки у Ильинских ворот. Князь худой, ускалицый и длинноносый сумской гусар все время поеживался, запахивался теснее в свой халатик И иногда, слушая Задвижкина, бросал вопросительно-бессмысленное э? «У них лик очень аккуратный», — говорил Задвижкин. «Ангельский, можно сказать, лик. Только не православного, а католического устава. Православный ангел и не по мужскому полу, и не по женскому», — пояснил Задвижкин. Прекрасную юность он олицетворяет, а полу у них нет. В католическом же ангеле всегда женственность есть». «Стало быть, Занька, католический ангел?» — захохотал князь. «Отлично, салемо. Я ей обязательно это скажу, обязательно!» Князь хохотал долго и так, таким странным звуком, как будто чавкал, слышалось ха -ха -ха. «Редкой красоты, Лик!» — почти благоговейно произнес Задвижкин, и его лицо вдруг утратило выражение прикажчичьего почтения, все время чувствовавшее при разговоре с титулованным гусаром. Задвижкин, видимо, позабыл о той холопской роли, которую он добровольно принял на себя в палате. Больше всего на свете, боясь фронта и разыгрывая из себя полуидиота. В голосе зазвучали крепкие ноты восторга. Профессия выучила его понимать и ценить красоту. «И обратить внимание, сударь!» По штатскому обратился он к польскому, отворачиваясь от князя. «Обратить внимание на могущественность красоты! Даже на умирающего человека, как действует!» «Да, сударь! Истинная сила красота! Дар божий!» «И ответственный скажу вам дар». в чем дело?» — спросил он Польский. «Конечно, красота — сила, но я не пойму, к чему вы это говорите». «А вот к чему. Вы, конечно, не знаете, а вся военная госпиталь об этом только сегодня и говорит». Палать номер судьмой умирает один зауряд-чиновник. фамилии его я не интересовался, а болезнь, знаю, воспаление легких. Так представьте себе, задыхается человек, смерть, можно сказать, ему на грудку садится, и никакая камфора уже не помогает, а Вера Францевна придет. Зайенькой ее у нас, господа офицеры, называют. Возьмет больного за ручку и сразу человеку полегчает. «Все равно ведь помрет, если не помер уже!» Почему-то брезгливо вставил фразу князь. «Это все у вас и ваших иконок, лирика!» «Не в этом центр события, ваше сиятельство!» С явным сознанием превосходства и с пренебрежением в голосе ответил Задвижкин. «Смерть, конечно, смертью, только Господь наш Бог Иисус Христос!» Он произнес это словно «Его превосходительство, господин генерал-майор». «Попрали ее!» И снова уже обращаясь только к польскому. «В сознании человек чувствует, что смерть подступает, со всех сторон обступила, нет от нее обороны». Да от этого томления сударь из окна бросаются, А вот подойдет Вера Францевна, возьмет он ее за ручку, личко ее увидит, и нет страха. Отходит страшный ангел-то, боится он красоты, бежит, как бес от лица огня. Тут лицо Задвижкина приняло испуганное выражение. Взглянув по направлению его взгляда, польской и в конце бесконечно длинной, терявшейся в сумраке общей палаты увидел двух офицеров, неспешно идущих. О том, что это были офицеры, говорил мерный звон приближающихся шпор, такой серебряно отчетливый в постановлениях и вздохах больных. «Комендантские адъютанты никак». Шепотом выдохнул Задвижкин и вместе с князем бросился к игрокам. Польскому не хотелось возвращаться к своей обкуренной табаком койке, и он пошел в большую комнату около умывальной, превращенную в нечто вроде читального зала. Стоял тут несколько кресел, и на столах лежали газеты. Прихрамывая туда, он поравнялся с дверью в отдельную палату. Зеленая ночная лампочка отчетливо освещала надпись над дверью «Палата номер 7 Сам не зная, для чего он это делает, Мпольский отворил дверь и зашел. В палате стояло всего две койки. С одной из них сейчас же испуганно вскочил прикорнувший санитар. На другой, совершенно неподвижно, прямо вытянувшись, лежал больной или уже труп. Мпольский несколько минут смотрел на темное одеяло с синими полосками по краям, аккуратно прикрывавшее тело. Там, где была грудь, оно не шевелилось. Умер, шепотом спросил Мпольский. Кончается, так же шепотом ответил санитар. Нет, нет, да и вздохнет. Что ж так оставили? Сердито спросил Мпольский. Как нет, ответил солдат. И доктор был, и сестра недавно заходила впрыснули лекарства и ушли больных то вот сколько они уж тогда отходить начали и присев на табуретку зашептал у них почитай всю прошлую ночь и все утро пока еще не совсем без памяти были сестра за грыжецкая сидели пока они их за ручку держали им как будто полегче становилось все со смертью боролись посмотрят на них, и из глаз слез потекут. Не говорили уже. А баршня слезы им платочком вытирали и сами плакали. И, кажись, без памяти их благородие, а как сестра рук примет, сейчас забеспокоятся. А другая сестра, если их руку возьмет, так чувствовали, что другая рука отбрасывали. Солдат рассказывал равнодушным, сонным голосом. Потом он зевнул и для чего-то потрогал остро выдавившиеся из-под одеяла ступни умирающего. Через одеял слышно. Похолодели. — А где ж сестра? — спросил он польский. — Та, что руку давал держать. Солдат понял укор в вопросе офицера. — Совсем выбилась из сил за сутки, — ответил он. Когда их благородие отходить стали, сестрица и плохо приключилась, и доктор приказали им уйти. «Очень добрая барышня, не в пример прочим и красивенькая, ровно ангелочек». По телу умирающего от плеч к ногам пробежала волна дрожи. Грудь высоко приподнялась и разом упала. С губ сорвался странный звук, словно лопнула велосипедная шина, и воздух вышел со свистом. «Кончились, царство им небесное!» Громко и даже грозно сказал солдат и перекрестился что ж поделать, всем умирать придется, намучился, и стал закрывать глаза умершему. С чувством опустевшего сердца, с чувством, которое он всегда испытывал при виде умирающих людей, Польский вышел из палаты, кругом уже спали, огромное общее стонало и шелестело сотнями дыханий. Электрические ночники наполняли комнату зеленоватым сумраком, и от него бесконечно длинная комната казалась каким-то подводным царством. Чувствуя, что опустевшее сердце наполняется ужасом перед человеческой и своей собственной судьбой, а к горлу подступает ком истерического вопля, Польский бессознательно бросился к окну и спрятался в его нишу, за захолщевую штору. Стиснув зубы, он боролся с припадком, шаря ладонями по сырому и влажному стеклу. Потом, когда дышать стало легче, он стал глядеть в глубокую лунную ночь. Над Москвой висело желтое зарево от ее бесчисленных огней. Прямо перед окнами чернели редкие метлы осенних деревьев кадетского сада. А левея темным холмом поднималось и все огромное здание кадетских корпусов. «Верхний этаж, там классы второй роты», — подумал Мпольский. «Был чёрен кадеты спали. Окна второго этажа едва светились, там спальни и такие же ночники, как здесь», — вспомнил Мпольский. «Сколько сотен раз стоял я за теми окнами», — подумал Мпольский и смотрел на госпиталь. «Предполагал ли, что буду смотреть отсюда туда?» «Нет, никогда». «Господи, как все это непонятно, странно и дико». «Ничего, ничего не понимаю». Кто-то подошел и заглянул в нишу окна. «Что вы тут делаете?» — спросил строгий мужской голос. «Мне было плохо, но теперь ничего», — покорно ответил Мпольский. Врач смешно, словно бодаясь, нагнул голову, пытливо заглянул ему в глаза, заглянул поверх очков пытливо и ласково, и, увидев дрожь в нижней челюсти офицера, властно взял его за рука в халат и повел за собой. «Ничего, ничего, это бывает», — почти нежно говорил он, ведя Мпольского. «Вы сегодня только что с фронта, да?» Я дам вам капель, и завтра все пройдет. Да-да, это бывает. Перемена обстановки. Там, он махнул рукой, давая понять, что говорит про фронт. Там вы крепитесь, стискиваете себя. А здесь, где вы уже не начальник, не офицер, а только раненый, теряется временно власть над волей и берут вверх обычные человеческие состояния. И доктор был прав. Мпольский спал очень спокойно и утром проснулся с мыслью, что сегодня увидится с женщиной, которую очень любил и чьи нежные письма хранил в своей полевой сумке. В этот день он увидел и Веру Францевну, Зайеньку, но она не показалась ему такой красивой, как ее описывали Задвижкин и санитар из палаты номер семь. Только глаза были хороши, кротсти необычайной.